«Домой я шел практически на автопилоте. Но под ноги все-таки смотрел. Поэтому заметил, хоть и не сразу, что с тротуарами и мостовыми старого города что-то немного не так. И уже в нескольких кварталах от дома понял, наконец, что именно. Сквозь мелкие разноцветные булыжники стала прорастать трава. Тоже разноцветная».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 очень много вопросов сливающихся в один можно сказать краеугольный вопрос философии какого черта но задавать я его не стал потому что все эти красавцы тут же дружным хором спросят кто такой черт а я им уже столько раз объяснял что даже шутить на эту тему не интересно особенно спросонок поэтому я вежливо поинтересовался а что в доме больше не осталось свободных помещений прости нас пожалуйста сказала миламоре я сейчас все объясню,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 «Так что, может быть, и к лучшему, что ты проснулся?» «К худшему», — твердо сказал я, — «причем для всех». «Если собираешься испепелить нас гневным взором, учти, пожалуйста, что я пришел последним и вообще не ведал, что творю. Просто шел мимо, увидел в окне ребят. Трики мне помахал, я истолковал это как приглашение. Давай, поднимайся. Кто ж знал, что они засели в твоей спальне? А, кстати, почему?» ответ на этот вопрос мне тоже хотелось бы получить. «Ну, просто в доме началась уборка», — объяснила Меломори. «В общем, ничего страшного в ней нет, но Базилио придерживается иного мнения. Он, прости, дружок, что выдаю твой секрет, немного побаивается слуг». «Хотя, по идее, должно быть наоборот», — меланхолично заметил я. «Ну что ты, это же королевские слуги. Пока они находятся при исполнении обязанностей, они ничего не боятся. Вот если бы Базилио пришел к ним домой, когда они отдыхают, мы бы еще поглядели кто кого». «Если можно, я все-таки пока воздержусь от визитов», — робко заметила чудовище. «Не хотелось бы зря беспокоить людей». «Ладно», — великодушно согласилась Меломори. «Не хочешь не беспокой?» «Уборка», — напомнил я. «Ты говоришь, в доме началась уборка. И что такое ужасное случилось потом? Они так старательно скребли и драйли, что стерли мохнатый дом с лица земли, и кроме моей спальни от него ничего не осталось?» «Дом цел», — успокоила меня Меломори. Просто Базилио спросил меня, где можно пересидеть уборку, так, чтобы его никто не видел и не трогал. Я посоветовала твою спальню, потому что пока ты там дрыхнешь, она неприкосновенна». «Неприкосновенна, значит», — меланхолично повторил я, обводя взглядом собравшихся. «С точки зрения слуг, безусловно», — подтвердила миламоре «Но мы-то не проходили обучение при дворе Его Величества. Какой из нас спрос?» «Ладно», — сказал я. «Почему здесь оказался Базилио, мне ясно. Будем считать, он оправдан». «Но все остальные?» «Ну, положим. Армстронг и Элла пошли с Базилио сразу», — объяснила миламоре «Они же теперь ни на шаг от него не отходят, сам знаешь. Какое-то время все было спокойно. Я даже успела сходить на службу, поймать какого-то мрачного хмыря, без которого шеф жизни себе не мыслил, и вернуться, чтобы тебя проведать. А когда вернулась, обнаружила, что собаки тоже перебрались к тебе. Дримаронда говорит, чтобы охранять». «Видишь ли», — рассудительно сказал Дримаронда, — Нам показалось, что неразумно оставлять тебя в спальне наедине с чудовищем. При всем уважении к Базилио вынужден признать, что информации об особенностях пищевого поведения подобных существ у нас пока явно недостаточно. Вполне возможно, раз в год, например, как раз в середине осени, ему необходимо съесть одного человека, чтобы подготовиться к зиме. Поймите меня правильно, я не утверждаю, будто дела обстоят именно так». «Но твердых гарантий, что мое предположение ошибочно, у нас тоже нет. Поэтому мы с Дру перешили, что нам следует за тобой присматривать. Хуже-то всяко не будет». «Очень мило с вашей стороны», — вздохнул я. «Не думаю, что представляю собой вкусную и полезную пищу для кого бы то ни было, включая базилио. Но все равно приятно, когда тебя охраняют». «Он и мне то же самое рассказал, когда я застукала их в спальне», — ставила Меломори. «Но я, честно говоря, подозреваю, что на самом деле ребята тоже решили спрятаться от уборки». «Они у нас, конечно, самые храбрые в мире псы, кого хочешь от съедения спасут, но уже успели отвыкнуть от этих наших человеческих глупостей с мокрыми тряпками, пока жили одни». «Цветы слова», — согласился дремаронда Друппи взмахнул ушами в знак солидарности. «В общем, я решила, что тоже вполне могу тут с вами посидеть», — сказала Миламури. «Уборка меня не пугает. К тому же она уже давным-давно закончилась. Но в жизни всякого сурового воина вроде меня должно быть место умилению». «А тут как раз подходящее зрелище. Ты и Базилио практически в обнимку, и еще кошки с собаками. Когда еще такое увижу?» Открыла окно, села на подоконник, набила трубку и принялась вами любоваться. «И тебя можно понять», — признал я. «А потом пришли трики с Минорихом, сказала Меломори.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 «Очень неловко вышло, простите», — вставил Трикелай. «Если бы я знал, что вы спите именно в этой комнате, первым предложил бы отправиться в гостиную. Но я не знал. миламоре правда все время говорила «тише, тише», но я думал, она просто опасается, что мы разбудим кошек, и тогда уже спокойно не посидишь». «А потом я увидел всю эту компанию в окне», — сказал Мелефара. трики мне помахал, я зашел, подождал их в гостиной, понял, что спускаться никто не собирается, и отправился к ним сам. Захожу». А тут Меломорий говорит, сейчас Макс как, проснется, и всем полный конец обеда. И мы заржали. Но это, оказывается, была не шутка, а страшное пророчество, и я потрясен». «Правильно ли я понимаю, что неприятность случилась по моей вине?» — внезапно спросил Базилио. И драматическим шепотом уточнил. «Означает ли это, что меня сегодня так и не покормят?» Вот теперь рассмеялся и я, но оказался единственным бессердечным злодеем.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 Зов Джуфина настиг меня примерно час спустя. Я как раз допивал доставленную из обжоры бунбы камру и безуспешно пытался убедить себя, что работать гораздо веселее и интереснее, чем бездельничать в компании разнообразных чудовищ. То есть, конечно же, волшебных существ. Людей, василисков, кошек и собак. «Еще дрыхнешь?» – спросил шеф. «Ну, не то, чтобы вот прямо дрыхнул», – осторожно ответил я.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 Я несколько раз начинал их считать и сбивался, не дойдя даже до второй дюжины. Потому что, во-первых, ума можно лишиться от такого зрелища, какая тут арифметика. А во-вторых, заходящие солнца были разные, побольше и поменьше, алые, золотые, лиловые, малиновые и зеленые, но некоторые все же походили друг на друга, как близнецы. И к горизонту они продвигались с разной скоростью. Одни плавно катились вниз, другие то застывали на месте, то обгоняли соперников стремительными рывками. Все это сбивало с толку и не давало их сосчитать. Друзья мои, кажется, обменивались подходящими к случаю нечленораздельными восклицаниями и идиоматическими оборотами удивительной красоты. И я не вслушивался. Из транса меня выдернул звонкий голос Базилио. «Ой, а у вас так часто бывает!» И общий ответ, тихий как выдох. «Никогда!» «Никогда!» — повторил я вслух. И послал зов Джуфину, просто чтобы поблагодарить. Без него мы, балбесы, так и просидели бы в гостиной, не поинтересовавшись, что творится за окном. И все пропустили бы. «И какой тогда вообще смысл?» «Сам знаю, что я молодец», — сразу сказал он. «И даже не потому, что позвал тебя смотреть на закат. Это как раз дело не хитрое, а потому что вся эта красота изготовлена по моему заказу». «Это как?» «Приходи, расскажу. Только не ищи меня в кабинете. Я сижу на крыше управления. Не лучшая точка обзора в ехо согласен, но соседние дома еще ниже, и река совсем рядом, так что вид вполне ничего». «Действительно, вполне ничего», — сказал я, усаживаясь рядом с ним. «Удивительно, что мы с тобой тут одни». «Ну так я больше никого не пускаю», — пожал плечами Джуфин. «Официально считается, что крыша управления полного порядка — общая территория тайного сыска городской полиции. Но меня такое положение дел совершенно не устраивает, и все об этом знают. Какой дурак захочет со мной связываться, сам подумай». «И то верно». Мы немного помолчали, глядя на многочисленные солнца, уже почти достигшие линии горизонта. «Ровно три дюжины», — сказал Джуффин. «А я не смог сосчитать, все время сбивался». «Понимаю. Просто мне было очень важно выяснить, насколько точно выполнен мой заказ». «Вот да. Какой заказ? Почему заказ и кому? То есть это уже не наш гений во сне развлекается, а кто-то из твоих приятелей наяву, правильно?» «Неправильно», — ухмыльнулся Джуффин. «В том-то и штука». «Ничего не понимаю». «Совершенно верно. Не понимаешь. А если бы прочитал, что я по твоей просьбе написал на небе, словил бы на лету. Но ты все проспал. Хотя бы цветную траву по дороге домой заметил?» «Точно», — вспомнил я. «Была же трава. Из стихотворения Киба Кимара, которое мы с Шурфом на рассвете писали. Тех же цветов. И я еще подумал...» «Вот именно», — кивнул Джуфин. «И я подумал ровно то же самое. И решил, что такую игру грех не продолжить». И вспомнил подходящие к случаю стихи леди Каевы Айтонхи, самые известные про три дюжины солнц. Неужели не слышал? Хочешь сказать, что сэр Шурф никогда не привязывал тебя к стулу и не заставлял учить наизусть классические шедевры конца эпохи Орденов? С ума сойти. Я-то думал, вы друзья. «Ну, прежде чем привязать к стулу, меня еще поймать надо», — заметил я. «Не всякий справится с такой задачей. Зато ты ловко заманил меня в ловушку. Сразу видно хорошего охотника. С крыши-то я гарантированно никуда не денусь, пока вся эта красота не закончится. Самое время заняться гуманитарным насилием. Лучше поздно, чем никогда». Джуффин поморщился. «Терпеть не могу читать стихи вслух. Впрочем, ладно». Я приготовился почтительно внимать, но он просто достал из кармана самопишущую табличку, хлопнул по ней ладонью и протянул мне. «Сам читай». И я прочитал. Тому, кто родился на рассвете, когда солнце поднималось над горизонтом, придется прожить три дюжины жизней, плясать, убивать, исцелять, ошибаться, советы давать мудрецам, рыскать зверем по лесу, птицей летать, кричать под ножом мясника, носить драгоценности, ползти по речному дну, вдов утешать поцелуями, быть домом горящим и тем, кто из этого дома сбежал и тем, кто не спасся, и тем, кто ликует на пепелище, и белым цветком, и демоном, посаженным на цепь, и королевской тенью. Когда, приплясывая от нетерпения, придет веселая смерть, за горизонт закатится не одно, а сразу три дюжины солнца. «Действительно очень четкий заказ», — согласился я, дочитав. «И выполнен в точности. Захочешь, не спишешь на совпадение». На то и был расчет. Заодно мы убедились, что наш благодетель умеет считать — понятия не имею зачем нам такая информация но пусть будет стоп сказал я слушай а ты можешь превратить эти закаты в рассветы что ты имеешь в виду нахмурился джуфин заставить эти солнышки снова подняться на небо как будто рассыло хотя бы на несколько секунд а потом пусть исчезают я не против отменять ночь это было бы слишком я ее люблю но зачем я не успел пустить свое объяснение джуфин кивнул да понимаю стихи о смерти. А ты хочешь перевернуть метафору по-своему, чтобы восторжествовала жизнь? Очень наивно, зато наглядно, согласен. Почему нет? Правда, я никогда не пробовал управлять чужими иллюзиями. Как-то не до того было. Все больше с реальностью разбирался. Хотя по нынешним временам пойди отличи одно от другого. Ладно, дай только сообразить, с какого конца за это дело браться? Так может быть, просто подождать, пока вся эта красота закончится, и тут же устроить свое представление? Так же, наверное, легче? «Гораздо», — неохотно согласился Джуфин. «Но неинтересно». «Ну, извини», — вздохнул я. «Думал, что прошу практически о невозможном. А оказывается, это просто слишком скучная ерунда». «Не слишком», — утешил меня Джуфин. «Умеренно скучная. Как-нибудь переживу». Это, конечно, было очень здорово. Когда все три дюжины сон скрылись за линией горизонта и тут же снова принялись подниматься, озаряя наши многострадальные небеса разноцветными лучами небывалых оттенков. Я почти услышал, как весь город восхищенно ахнул, снова задирая головы вверх. «Спасибо», — сказал я Джуфину. «Да не за что», — отмахнулся он. «Самому нравится. Хорошо, что ты предложил. Что теперь?» «Попробую назначить свидание». «Логично. Но как?» «Охрен его знает. Может быть, достаточно просто правильно выбрать стихи?» «Все может быть», — коротко согласился Джуфин. «Как скажешь». «Всегда лучше попробовать, чем ничего не делать. Только я тебе в этом деле не помощник. Мне нынче еще узника из Холомя выпускать и волочь его куда-нибудь на край мира, где о поэзии пока слыхом не слыхивали. Блаженной должно быть края». «Ничего», — сказал я. «По вопросам литературы у меня есть персональный консультант». Вообще-то я уже начинал опасаться, что еще немного, и сэр Шур встанет реагировать на меня, как на прочих докучливых посетителей. Запираться в кабинете, окружив себя защитным барьером от безмолвной речи. А секретарям велит внести мое имя в черный список нежелательных гостей, для которых он всегда занят. Или вообще умер, предварительно выйдя в отставку, мало ли, что в городе об этом пока молчат. Но друг мой держался стойко. Вместо того, чтобы бежать от меня, как от чумы, предложил выпить камры и как-то даже не особо бурно радовался, когда я, наскоро пересказав ему все новости, объявил, что мне надо спешить. Ночь на дворе, а на небе еще ни единого слова не написано. Где такое видано вообще? Только подскажи, что мне там написать, — попросил я. Чтобы это выглядело, нет, даже не как просьба встретиться, а как полная уверенность, что иначе просто нельзя. — В таком деле не может быть гарантии, что тебя правильно поймут, — заметил Шуров. То есть ясно, что таких гарантий не может быть вообще никогда, даже если говоришь совсем простые вещи. Скажешь, к примеру, что погода нынче необычно теплая для осени, а собеседник вдруг решит, будто ты намекаешь, что он не по сезону одет, и начнет оправдываться или просто затаит обиду. Зря смеешься. но моей памяти множество дружб и любовных союзов давали трещину из-за подобных пустяков. Рассказывают даже, что смертельная вражда между союзными когда-то орденами стола на пустоши и могильные собаки началась с того, что великий магистр Тотто Хлус пожаловался другу на скверное самочувствие, а великий магистр Махлилгул Анох решил, будто его несправедливо обвиняют в предательском колдовстве. А уж поэзия, пространство настолько непредсказуемое, что даже о себе никогда заранее не знаешь, как в следующий раз отзовешься на знакомые с детства строки. «Еще как знаешь», — упрямо сказал я. «Просто не головой, сердцем или животом, а, может быть, своей тенью, каким-то таким специальным местом, предназначенным для знания невыразимых вещей». «И это тоже правда», — согласился он. «Ладно, хорошо. В таком случае...» Попробуем снова положиться на леди Утару маю Когда речь заходит про сердце, Живот и тень за этим к ней. Держи. Будем надеяться. Это то, что надо. Вручил мне самопишущую табличку. Спросил. Уверен, что сам справишься. А куда деваться? Вздохнул я. На крышу, конечно. Вот именно. Три часа спустя дело было сделано. Усталый, но страшно довольный собой, я сидел на крыше мохнатого дома и наблюдал, как далеко внизу редкие ночные прохожие замедляют шаг, поднимают головы к небу, а потом останавливаются, одни буквально на секунду, другие надолго, хотя много ли нужно времени, чтобы прочитать сияющие строчки, занявшие почти все небо. Я — пестрый дракон, вылетевший из правого рукава фокусника. Ты — из левого. С тех пор хожу по улицам, как по речному дну, а по речному дну как по небу. Не знаю, кому из нас удалось сбежать с той ярмарки, где все так громко смеялись. «Если не придешь», сказал я вслух, неведомо кому, «будешь совсем дурак. И я, чего доброго, перестану в тебя верить. Никогда не поздно решить, будто тебя выдумал Джуфин ради немыслимого удовольствия поводить меня за нос. На него вообще все, что угодно можно свалить. Очень мне с ним повезло». Не то, чтобы я всерьез рассчитывал на эффект этого монолога, но все равно немного огорчился, что ничего не произошло. Пришлось призвать на помощь здравый смысл и терпение, которые, положа руку на сердце, никогда не были моими близкими друзьями. Но этой ночью не бросили в беде. Мне казалось, я просидел на крыше целую вечность. Хотя на самом деле не так уж долго, судя по тому, что надпись на небе выглядела как новенькая. Сперва я ждал, что неизвестный сыновидец появится буквально с минуты на минуту, Потом сердился, что этого не случилось. Потом развлекался, придумывая причины, по которым он тормозит, представляя себя на его месте. Ну, вот, предположим, мне снится такой же сон. И что? Да все что угодно, на самом-то деле. Тут наяву не всегда знаешь, как себя поведешь, а уж во сне... Потом я придумывал, как буду жить дальше после окончательного и бесповоротного провала своего гениального плана. Но и тут получалось да как угодно. Можно придумать что-нибудь еще, а можно просто забить. Сказать Джуфину, ты переоценил мои возможности, я не справляюсь. И пусть выкручивается сам, так будет лучше для всех. А потом я выбросил из головы и надежды, и предположения, и опасения, чтобы не мешали подбирать очередной подходящий к случаю стишок. Решил, дождусь, пока эти строчки исчезнут, напишу что-нибудь новенькое и пойду спать. А завтра начну все сначала. Верить в успех приятно, но, к счастью, совершенно не обязательно. Действовать можно и без веры, по крайней мере, пока есть такое прекрасное топливо, как упрямство. А его мне не занимать. Эй!» Негромкий, чуть охрипший, как бывает от долгого молчания, голос раздался над самым моим ухом. «Это же твои стихи там на небе!» К стыду своему должен сознаться, что сперва решил, будто кто-то из соседей забрался на мою крышу, рассудив, что пора бы нам познакомиться. По нынешним временам... Дружба с владельцем настолько высокого дома – огромная удача. Приходишь в гости с коробкой домашнего печенья, и к твоим услугам лучшая в городе обзорная площадка. А что сосед подозрительный хмырь, который когда-то несколько лет кряду вышагивал по городу в мантии смерти, так у каждого свои недостатки. За такую отличную крышу даже людоедство можно простить. Умеренное, конечно. В домашней обстановке за правильно сервированным столом с вином и гарниром всякой толерантности есть предел. Я даже успел ехидно подумать, что моя дружба с соседями всегда должна начинаться знакомством с Базилио. Кто не убежит сразу, переходит во второй тур и получает пачку головоломок. А одолев их, тут же отправляется к Трике Лаю на ускоренные курсы изготовления волшебных селедочных тортов. И только после этого может официально считаться другом дома. Потому что с человеком, который с честью выдержит все эти испытания, я и правда готов дружить. Он заранее мой кумир». И только где-то на этом месте я наконец-то понял, кто ко мне обращается. «Мама дорогая», — с ужасом подумал я, — «все получилось, я пропал. О чем я буду с ним говорить?» Сам, конечно, дурак, не позаботился заранее подготовить сценарий. Думал, главное, чтобы этот гений объявился, а там разберемся. Ладно, на вопрос-то в любом случае можно ответить. «Это стихи леди Утары Майи», — сказал я, — «я их только на небо перенес». «Зачем?» А зачем все эти ветры, закаты, радуги и разноцветные небеса? Они не зачем, а потому что. Просто потому, что вдруг стало возможно все. Кто же удержится?» «Понимаю. Но вот и стихи примерно поэтому. Друг научил меня писать на небе. Никогда прежде этого не делал, и теперь не остановлюсь, пока не надоест». И, наконец, посмотрел на своего собеседника. Ночь выдалась совсем тихая. Но его темные кудри все равно развивались, словно бы на ветру, В точности, как в тот день, когда он прыгал по облакам. Что же касается лица, его почти не было. Ну, то есть как не было? Когда вместо лица зияет пустота, это жуткое зрелище. Такое я однажды видел, и повторения, честно говоря, совсем не хотелось бы. А тут все на месте. Лоб, глаза, нос, рот, уши и подбородок. Просто черты оказались настолько невыразительными, что их можно было вовсе не принимать во внимание. Отметить, что лицо есть, и заняться чем-нибудь более интересным.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 Ребята просто соревновались друг с другом. Чей цвет дольше продержится, тот и молодец. Всех победил. Поэтому они не считаются. «Так, стоп!» — сказал мой сновидец. Невнятные черты его лица заострились от напряжения. Пальцы барабанили по разноцветной черепице, из-под них вылетали звезды крупные, как воробьи, и совсем мелкие, как пыль. Но он их не замечал. «Все это как-то слишком хорошо, чтобы просто взять и поверить. Ну ладно, предположим, ты говоришь правду».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 Больше всего на свете. Вот те раз. «Так ты девочка?» спросил я. «Почему ты именно так? Девочка, а не женщина?» Вероятно, сказалось влияние леди Сатофы, которая называет мальчиками и девочками вообще всех, невзирая на годы и чины. «Да уж, девочка!» хрипло каркнул мой сновидец. Вернее, сновидец. «А что, незаметно?» «Не очень», честно сказал я.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 И еще веснушки, и такой дурацкий искошенный подбородок. Его еще называют безвольным. В книжках такие, обычно у второстепенных героев, трусов и подлецов. Господи, как же это меня всегда бесило. Но знаешь, сейчас дошло, что я до сих пор ни разу не вспоминала, как выгляжу во сне. Вообще об этом не думала. Как-то не до того было. И зеркала не попадались навстречу. Ну, или я просто не хотела их замечать. По-моему, страшно было бы увидеть во сне свое отражение.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 Одним из миллионов этих, знаешь, бессмысленных статистов, которыми заполняют улицы городов. Должен же кто-то там ходить, по крайней мере, когда ты выглядываешь в окно. «А в каком городе?» – оживилась она. «И когда? До какого года?» «В разных городах. Очень давно. И все это совершенно неважно», – сказал я, и сам удивился резкости своего тона. Почему-то очень не хотелось обсуждать с ней подробности, как будто разговор мог каким-то непостижимым образом вернуть меня обратно. Хотя, конечно же, не мог. Ну, по крайней мере, она не обиделась. Наоборот, рассмеялась. Сейчас чего доброго выяснится, что ты тоже спишь и видишь сон. И больше всего на свете боишься проснуться. В точности, как я. Вот как. Больше всего на свете, значит. Когда-то этот город и правда мне снился, сказал я. Но попал я сюда гораздо позже. И уже наяву, целиком, со всеми потрохами. Разве такое возможно? Конечно, нет. Но у некоторых людей иногда получается. «Может быть, и у тебя». Она не дала мне договорить. «У меня уже все получилось, я уже тут, этого достаточно». «Нет», — мягко сказал я, — «совсем нет». Тогда она взяла меня за руку. Вернее, вцепилась мне в руку, да с такой силой, что потом долго еще оставались два бледных, но все-таки вполне заметных синяка. Требовательно спросила. «Вот видишь?» «Что?» «У меня настоящее тело. Мое оно, не мое, неважно, какое-то есть и хорошо сойдет». Главное, я тут, твердая, теплая, не призрак какой-нибудь дурацкий. И могу не только делать разные удивительные вещи, но и есть, и пить, например. Я уже пробовала. Зашла в какой-то ресторан, пожаловалась, что голодна, и меня накормили. Сказали, за счет короля. Ну, на то сон, чтобы все так просто решалось, правда? На самом деле сон тут ни при чем. У нас всех желающих за счет короля кормят, — улыбнулся я. А ты правда была голодна? Вот чего у меня совершенно точно никогда не бывает во сне, так это аппетита. У меня тоже не было. Просто захотела проверить, смогу ли я есть. Смогла. Это важно. На самом деле, к сожалению, не важно. Просто тебе снится, что у тебя есть тело, способное есть. И трогать других людей. И вообще на все, что угодно способное. Но это не отменяет того факта, что твое настоящее тело сейчас лежит в постели. Или не знаю, где ты заснула, но оно лежит там. И если ты еще какое-то время не проснешься, она умрет. В этом, собственно, и заключается проблема. Зато у тебя вполне может получиться потом...» Но она снова меня перебила. «Умрет! Вот и отлично! Этого я и хотела!» «Смерть отличной не бывает», — сердито сказал я. «Ну, слушай, ты же пока ни черта обо мне не знаешь, да и нечего там знать. Если я скажу, что мне шестьдесят восемь лет, ты, конечно, и бровью не поведешь, потому что это мои шестьдесят восемь лет, а не твои. Чужая старость не тяготит. Это мне каждый шаг дается с трудом и болью. Не такой сильный, чтобы орать во весь голос, но игнорировать ее тоже не получается. И дальше будет только хуже. Но его чудес не бывает, по крайней мере, таких». «Сам подумай, на хрена мне такое тело, чтобы потаскаться с ним еще несколько лет, а потом умереть в муках, в бесплатной больнице, где персонал экономит на обезболивающих, среди чужих людей, которые ждут, когда я уже наконец сдохну и заткнусь. Спасибо большое. Такая соблазнительная перспектива. Но если появился шанс умереть во сне, прямо сейчас беру, не задумываясь». «Понимаю», — кивнул я, «но даже это на самом деле фигня» неожиданно сказала она. «Возраст, болячки, бедность — все можно пережить, когда есть смысл». «Смысл?» — изумился я. «Да у тебя во сне смысла больше, чем у всего остального человечества наяву». «Вот именно во сне! Только во сне!» — яростно бросила она. «И всегда так было! его я полная безнадежная бездарность! Как бы художница считается, что так! С настоящим дипломом! Сколько себя помню, рисую!» Пейзажики, натюрмортики, иногда абстрактушечки. Это у нас называется для души. Хочешь, честно скажу? Для души это даже ужаснее, чем честные кандовые пейзажики, которые, кстати, довольно охотно покупают. За гроши, конечно. Но больше я и сама бы за них не дала. Впрочем, я бы за них не дала вообще ничего. Зато отдала бы все на свете за то, чтобы эти бездарные картинки вдруг оказались чужими. Как будто я сошла с ума и зачем ты их присвоила. Но теперь-то ясно, что я тут ни при чем. Уф, пронесло. Но такому, конечно, не бывать». «Но...» — начал было я, но она не дала мне вставить ни слова. «Я с детства знала, для чего нужно искусство. И каким должен быть художник. И зачем вообще это все?» чтобы изменять всякую человеческую жизнь, а через сумму таких изменившихся жизней весь мир. Изменять. И даже не потому, что такова моя воля, а потому, что такова воля мира. Он всегда хочет меняться и зовет на помощь всех, кто окажется рядом. А настоящий художник просто стоит ближе всех. Вот в чем секрет. Вечно подворачивается под руку в самый неподходящий, то есть, наоборот, самый нужный и самый прекрасный момент. Слушай, я же, правда, еще подростком все это поняла но понимание ничего не изменило. В своем воображении я связывала невидимые линии мира с ладостным звенящим узлом. На практике молевала дурацкие пейзажи, от которых не пахло свежей травой. И портреты, ни один из которых ни разу не заговорил. И даже не принялся стареть вместо хозяина. Хотя, казалось бы, чего проще? «Миленько», — говорили мне, «очень миленько». Страшный на самом деле приговор. Я думала, ладно, вырасту, научусь. Выросла, вот даже состарилась. Но научилась только халтурить, не особо мучаясь совестью, потому что какая разница, что она малевана красками по холсту. Художнику нужен совсем другой материал, тот, из которого сотканы воздух, звезды, вода. И вот этот незримый звенящий свет, заполняющий все живое. И сила, чтобы удержать все это в руках. И вдруг сбылось во сне, но это настолько больше, чем ничего, что грех привередничать. А если верить тебе, говорю, Барюша, очень хочу поверить. Все эти удивительные вещи происходят не только в моем сознании, но и для других людей. Отлично же. Слушай, просто отлично и какой дурой надо быть, чтобы проснуться и променять все это на скучную жизнь бездарной старухи? Зачем? За тем, что твоё сознание может тут развиться, только пока тело остаётся живым. Если бы дела обстояли иначе, не стал бы тебя искать. А ты меня искал удивилась она. Невнятные черты снова заострились от напряжения. Сложились на миг в недоверчивое, чего уж там, довольно неприятное лицо. «Надо же! А я думала, это я тебя нашла? Человека, который зачем-то пишет на небе стихи. Захотела и нашла. Оказалась рядом. А стихи в небе, это, получается, была просто приманка». «Идиот», — подумал я. «Боже, какой фантастический идиот! Кто за язык тянул? Надо было как-то выкручиваться. Стихи?» Это совершенно отдельно от поисков, просто для собственного удовольствия. Ты меня вдохновила. Захотелось тоже сделать что-нибудь удивительное. Просто невозможно сидеть, сложа руки, когда в городе такое творится». Никогда не умел врать. Между мирами путешествовать в сто раз легче и даже камру варить. Но, по крайней мере, она не ушла, только спросила мрачно. «Так зачем искал-то? Автограф хотел попросить, чтобы еще больше вдохновиться». «Глупая, в общем, шутка. Но кто из нас может поручиться, что всегда удачно шутит во сне?» «Просто очень плохо будет, если ты где-то там скоро умрешь», — сказал я. «Совершенно ужасно. Абсолютно неправильно. Так нельзя. Я этого не допущу». «Ты смешной такой», — вздохнула она. «Ведешь себя в моем сне, как хозяин положения. А может, ты и правда есть наяву, и все остальное тоже? Тогда примерно понятно, что происходит». «Правда?» — растерялся я. «И что же?» Реальность всегда сопротивляется изменениям. Хочет их, но все равно сопротивляется. Это правило — неизбежная двойственность бытия. И если предположим, что у меня действительно начало что-то получаться, ха, ну да, и тут в ответ на первые серьезные успехи сразу появляешься ты и начинаешь уговаривать меня проснуться, то есть исчезнуть отсюда навсегда и больше ничего тут не делать. Конечно, все сходится. Совсем сумасшедшее оказывается. С другой стороны, от чего я ждал? Нормального рассудительного человека, с которым можно вежливо поговорить о погоде, а потом приступить к обсуждению условий, на которых он согласится проснуться? Ну-ну». От отчаяния я решил зайти с козырного туза, которого у меня, скорее всего, не было ни в одном из рукавов. Но с этим решил я. Разберемся потом. «Я помогу тебе сюда вернуться», — сказал я. «Полностью. То есть целиком. Не разбрасываясь спящими телами, постепенно превращающимися в трупы. Обещаю». «Очень мило» усмехнулась она. «Вернуться сюда в беспомощном теле больной старухи, которая все равно скоро окочурится». Блестящее предложение. «Почти невозможно отказаться, но я, пожалуй, все-таки возьму себя в руки и воздержусь». «Вообще-то здесь живут очень долго. По крайней мере, я знаком с людьми, разменявшими уже не первую тысячу. И выглядят они при этом отлично. Впрочем, выглядеть, как пожелаешь, вообще не проблема. Ни для кого. Смотри». Я поднес руки к лицу и мысленно умоляя всех существующих и несуществующих богов. «Чуваки, пусть получится что-нибудь эффектное и достаточно обаятельное. Мне же с этой рожей еще продолжать выступление». «Ну надо же!» — изумленно воскликнула моя новая подружка, когда я отнял руки от лица. «Наверно, ты все-таки не мой сон. Я совсем другое загадала. Решила, пусть кожа у тебя станет зеленая, глаза квадратными, а посреди лба вырастет рог». «Спасибо», — растерянно сказал я. Встречались мне девушки с завышенными требованиями к внешности кавалеров, но чтобы настолько... Она коротко хохотнула. «Извини, просто не так уж много у меня способов разобраться, что происходит. А мне очень надо. Поэтому придумала наскоро диковинное чудище. Если бы ты в него превратился, все стало бы ясно. Ты мой сон. А у тебя только глаза увеличились, и нос кверху задрался». «На твоем месте я бы и сам старался понять. Но все равно нет никаких гарантий. Может быть, я просто такой неприятный сон» которым трудно управлять. Пока не проснешься, не узнаешь». «Да что ж ты заладил? Проснешься, проснешься, не проснусь. Мое слово твердо». «Мать твою, слово видите ли у нее?» «На самом деле ужасно обидно», вдруг сказала она. «Обидно что?» «Эти стихи, которые ты написал на небе, про драконов из двух рукавов. Они выглядели как обещание, как призыв. Я такой же, как ты, я все понимаю, приходи». «Ну, собственно, на то и был расчет, да?» Не было никакого расчета. Но она и слушать не стала. Говорю же, я совсем не умею врать. «Можно понять, почему ты меня боишься?» торопливо говорила она. «Ты да и, наверное, многие другие. У меня же такая власть над этой вашей реальностью, такая безраздельная власть. Я сплю, вы бодрствуете, поэтому все тут будет по-моему, пока я не проснусь. А значит, надо меня разбудить до да поскорее, потому что, а вдруг завтра вода, пришедшая в город по моей воле, окажется некрасивым наваждением, а настоящей, мокрой водой, под которой скроется все». Или повинующиеся мне ветры начнут сносить крыши ваших уютных домиков и выдергивать с корнем деревья, а солнце зайдет навсегда, и вы ничего не сможете с этим поделать. Ничего! Мне бы в голову не пришло причинять какой-то вред, но вы же меня совсем не знаете. Зато знаете, каковы люди вообще, в принципе, в среднем. Каково большинство?» Ломать, крушить, мучить — вот что станет делать рядовой представитель большинства, ощутив безнаказанность. Этим знанием и себе подобных обладает любой взрослый человек, если не совсем дурак. И оно не располагает к доверию. Ты хочешь, чтобы меня здесь не стало, и ты по-своему прав. Кто угодно на твоем месте решил бы, что так спокойнее. Понимаю, осуждать не могу, но видишь ли мой далекий, несбывшийся единственный лучший друг. У меня в этом деле свои интересы. Просыпаться в постели, где лежит бессмысленная, бесталанная, больная старуха, я не стану». «Сколько угодно можно воображать, что прекрасная всемогущая ты, пляшущая на облаках отдельно, а спящая старуха отдельно. Поэтому дало ее навсегда», — сердито сказал я. «Но так не бывает. Ты — сумма слагаемых. И единственное, чего я действительно боюсь, что одно слагаемое сдуру угробит другое и не останется вообще никого». Бойся чего хочешь Твои страхи не моя забота Никакой суммы я быть не желаю Я это я и никаких спящих старух А ты можешь сидеть на этой крыше И бояться меня хоть до скончания своих дней Если ты мой сон Это приговор, не подлежащий обжалованию А если нет Ну считай, что я просто хотела сказать Что-нибудь обидное Я очень сержусь на тебя за этот дурацкий стишок Который выглядел как лучшее обещание В моей жизни Но ты не второй дракон Не моя та «Стайная тень, не вечный близнец, о котором тоскует каждый родившийся в одиночестве. С тобой даже поговорить толком не о чем. Проснись, да проснись, убирайся отсюда. Вот и весь твой разговор. Ладно, считай, уже убралась». И исчезла. Чего, собственно, и следовало ожидать? Еще удивительно, что так долго продержалась. Дипломатическими способностями я никогда не блистал. «Надо было звать на помощь Джуфина», — уныло подумал я. «Сразу» как только она появилась. Вот это, кстати, отдельный интересный вопрос. Почему я его не позвал? Хотел поболтать с гениальным художником, с родной душой, наедине, без свидетелей. Ой, молодец. А теперь уже в любом случае поздно. «Ты все равно не умрешь», — упрямо сказал я вслух. «Я этого не допущу. Только через мой труп. Ясно тебе?» Теперь задним числом мне кажется, что я услышал саркастический смешок — Очень тихий, где-то далеко-далеко. Но это все-таки вряд ли. В любом случае, прозвучало мое заявление совсем неубедительно. Просто от бессилия вырвалось. И от нелепого желания оставить за собой последнее слово. Все-таки очень тяжело мне бывает проигрывать. Особенно, когда ставка в игре – чужая, дурацкая, драгоценная жизнь. Которая только что ушла у меня из рук. Потому что я – плохой охотник. Строго говоря, не охотник вообще. «Ты чем сейчас занят?» Мне сперва показалось, что Джуфин стоит рядом. И я почти обрадовался. Так он, получается, здесь. И слышал весь разговор, и не вмешивался, потому что уже придумал, что делать после того, как мои жалкие попытки договориться, провалятся в тартарары. Или потому что дело показалось ему совсем безнадежным. Да нет, не может такого быть. Сейчас он... Но потом до меня дошло, что шеф просто прислал мне зов. И пора бы уже хоть что-нибудь ответить. «Сижу на крыше, оплакиваю свой провал». «Какой провал?» «Полный». «Спасибо, что так подробно все объяснил». «У меня было свидание», — сказал я. «Она пришла, представляешь, а я все испортил». «Потрясающе», — откликнулся Джуфин. «Ты еще и личную жизнь успеваешь налаживать, или наоборот разрушать, неважно. Факт, что успеваешь, такому темпу можно позавидовать». «Она — это художник», — объяснил я. «Наш сыновидец, мастер ветров и закатов, гений, неоднократно облагодетельствовавший мир и всех горожан за компанию. Совершенно безумная оказалась тетка, прекрасная, упрямая, как сто идиотов сразу, прочитала мои стихи на небе, то есть не мои, а леди Уттары Майи. Неважно, важно, что прочитала и пришла. А я оказался совершенно не готов, лепетал какую-то неубедительную фигню и тебя почему-то не позвал ее уговаривать. И провалил все дело, она мне не поверила». Решила, я придумал такую хитрую хитрость, чтобы ее прогнать, потому что мы тут ужасно боимся чудес. Прям в голос кричим целыми днями от страха, бедняжечки. А она не собирается просыпаться. Если что, заранее согласна умереть во сне. Говорит только об этом и мечтает. Потому что все равно уже старая и ни на что не годится там, у себя дома, наяву. Ты не представляешь, как мне ее жалко». «Ну почему же? Примерно представляю», — сказал Джуфин. «Жалость — крайне незрелое чувство». «Мешающее как твоему внутреннему становлению, так и работе, которой ты сейчас занимаешься. Но настолько естественное в твоем возрасте, что я даже не стану морочить тебе голову соответствующими нотациями. Не можешь не жалеть, жалей на здоровье. Не убивать же тебя за это». «Убивать это, пожалуй, действительно было бы несколько слишком», – растерянно согласился я. «Ну вот, хотя бы по этому пункту мы с тобой договорились. Теперь включи голову и слушай дальше». «Во-первых, как бы ни хотелось тебе крупномасштабной драмы, забудь о своих амбициях. Ты провалил не все дело, а только первый раунд переговоров. Однако тот факт, что переговоры вообще начались, сам по себе огромный успех. Я, признаться, не рассчитывал, что первое свидание состоится так быстро». «Ну а толку от этого свидания?» «Толку? Всего пару часов назад мы не знали о нашем госте вообще ничего». Теперь мы знаем, что он — гостья. Плюс кучу дополнительных подробностей. Расскажешь как-нибудь потом. Какой тебе еще нужен толк? Как какой? Чтобы она проснулась и осталась в живых. Прекрасная цель. Но кто сказал? Будто она может быть достигнута мгновенно. Быстро, сэр Макс. Только кошки родятся. Впрочем, насколько я разбираюсь в сельском хозяйстве, даже на это требуется какое-то время. Слушай, сказал я. Ты вообще чего такой подозрительно спокойный? Что не ругаешь меня последними словами? Ладно, положим, это вообще не твой метод. Просто с руганью ты сам отлично справляешься. Зачем делать одну и ту же работу дважды? Но ты у меня даже никаких подробностей не выспрашиваешь. Как будто тебе совершенно не интересно Расскажешь как-нибудь потом. Ничего себе. Это совсем на тебя не похоже. Выглядит, словно ты и так все уже знаешь. Но откуда? Это же не ты мне подослал, не пойми кого, чтобы... Чтобы разыграть? подсказал Джуфин. «Да, это было бы немного слишком. И смысла особого не вижу. Ладно бы розыгрыш мог пойти на пользу тебе или делу. А просто сбить с толку, запутать, зачем? Чтобы потом ты мне дырку в голове проел, трагически повествуя о своем провале? Мне не настолько скучно живется, сэр Макс. Скажу тебе больше». «Мне живется настолько нескучно, что разговор о твоем свидании действительно придется отложить на завтра или даже на послезавтра. Все зависит от того, насколько быстро мы разберемся с просьбой короля». «С какой еще просьбой?» – опешил я. «С королевской», – любезно повторил он. «Подробностей сам не знаю. Их нам изложат завтра утром. Его Величество утверждает, что дело совсем пустяковое». «Даже беспокоить занятых людей неловко, но придворные уговорили его прибегнуть к нашей помощи. Поэтому за два часа до полудня мы с тобой должны быть в замке Рулх. Соответственно, жду тебя в управлении на полчаса раньше, и не вздумай опаздывать. У нас всего один король, и он не так уж часто беспокоит тебя предложениями, бросить все дела и выпить с ним камры». «Ну, в общем, да». «Поэтому выброси пока из головы свою неудачу», — сказал джуфин а также все эти закаты, ветры, радуги и прочую поэзию. И отправляйся спать. Вполне возможно, завтра утром тебе понадобится использовать голову по ее прямому назначению, поэтому пусть она будет ясной. Все равно не будет, сколько не спи. Утро такое специальное неумеренно светлое время суток, которое следует уравновешивать по мрачненным рассудкам. Я просто делаю посильный вклад в мировую гармонию, но неблагодарное человечество с тобой во главе не ценит моих усилий. «Так уже лучше», — обрадовался шеф. «Практически старый добрый сэр Макс. Любитель остроумно ныть по пустякам». «Я стараюсь», — вздохнул я. «Но мне пока очень хреново». «Это нормально», — утешил меня Джуфин. «Так иногда бывает. Потом проходит. И однажды выясняется, что прошло навсегда. Просто дело времени, как и все остальное. Так что страдай на здоровье. Пока получается». «Прекрасный дельный совет». Страдать я решил где-нибудь в городе. Потому что сидеть в гостиной с друзьями, чудовищами и кто там еще в гости зашел, и принимать участие в общем веселье было сейчас невыносимо. Ворочаться сбоку на бок в спальне еще хуже. Зато ходить по улицам, бездумно глазея по сторонам, в самый раз. Пока не остановлюсь, можно вообще ни о чем не думать. А, например, просто считать шаги. Очень внимательно, потому что уже на второй тысяче числа начинают путаться в голове, и остальные мысли благоразумно прячутся по самым темным ее углам». «Они у меня совсем не любители арифметики». Домой я вернулся уже под утро, доведя счет почти до 53 тысяч, а организм — до состояния немого изумления масштабами собственной дури. Зато заснул раньше, чем голова коснулась подушки. Шикарно вымотался. А поутру я споткнулся о собственный труп, о чем уже рассказывал, прежде чем принялся вспоминать, как дошел до такой жизни. Джуффин, с которым мы только что распрощались, внезапно снова появился в моем сознании. «Будешь смеяться?» — сказал он. «Но только что я тоже получил уникальную возможность споткнуться об твой труп. Он так удачно лежал прямо на пороге управления. Правда, я не воспользовался шансом, а аккуратно его переступил, после чего твой труп мстительно исчез, не дав мне всласть им полюбоваться. Зато в кабинете меня поджидал второй, точно такой же. Так мило с его стороны». «Так, стоп, погоди», — попросил я. «Ничего не понимаю. Еще два моих трупа?» «Даже три. Третий лежит на мостовой улице Медных Горошков. Я его из окна вижу». «Оп, уже не вижу. Исчез». «Какие-то они у тебя недолговечные. Впрочем, ты всегда отличался легкомыслием». «Ничего не понимаю», — повторил я. «Кроме одного. Надо срочно послать зов всем, кто может недостаточно сильно обрадоваться, увидев мое мертвое тело, и предупредить, что оно бутафория. А то потом я же первым буду люлей получать за такие шутки». «Из великого множества неиссякаемых источников, и поди докажи, что идея была не моя». «Твоя правда», — согласился Джуфин. «Давай. Я возьму на себя кофу, полицию и газеты, которым нынче верят больше, чем собственным глазам. Сколько бы твоих трупов не валялось по городу, о них забудут еще до конца года. Наваждением больше, наваждением меньше. Невелико событие по нынешним временам». «Но всего одна траурная статья в прессе, и от тебя начнут шарахаться, как от настоящего воскресшего мертвеца. Только учти, все это не должно помешать тебе быстро одеться и пулей лететь ко мне. Кстати, и короля надо бы предупредить, что мы придем к назначенному часу. А то, чего доброго, обнаружит в замке несколько твоих мертвых тел и изменит планы. Например, отправится заказывать костюм для твоих похорон». «Ого!» «То есть я вхожу в число лиц, на чьих похоронах обязан присутствовать король?» «Только если удастся доказать, что ты героически погиб ради блага Королевства. Но не беспокойся. Это я как-нибудь устрою, даже если ты однажды помрешь, подавившись супом. Приятно знать, что твое будущее устроено».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 «А может быть, всего до конца года?» «Как думаешь, годится? Его утешат «Можно попробовать», — сказала Меломори. «Хуже-то всяко не будет. Но какой же ты, оказывается, потрясающий врун!» «Я не врун. Я фантазер. Примись, я все это рассказываю, меня не только Базилио, а даже кошки сразу раскусит. Но может, у тебя получится?» «Может быть», — неуверенно согласилась она.